Жизнь кипела повсюду, и ветер тоже был живым, и всё сущее образовало сложное единство, которое невозможно было описать словами. Вот слова, произнесённые моим опекуном в тот день. У вас было 6 минут и 30 секунд, представьте себе 31-ю секунду и напишите сочинение на тему Элементы наблюдаемого прямоугольника лишённые смысла. Он никогда не ставил мне Неудовлетворительно. Но если результат его не устраивал, просто заставлял меня повторить задание. Однако в случае необходимости это могло повторяться до бесконечности. Точение стоило мне 3 месяцев размышлений. Я переписывал и переписывал его, пока наконец в один прекрасный день не написал лаконичную фразу. Единственным лишённым всякого смысла элементом является сам прямоугольник. Потом наступил черёд черников в прямоугольнике. Мне надлежало тщательно прополоть его.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 А какой-нибудь литературный гений, озабоченный судьбами страны и эпохи, путь смерти. Положение в обществе не имеет значения. Я помню, мой опекун умер через 3 дня после моего гражданского совершеннолетия. Он простился со мной на смертном одре со спокойствием человека, оставляющего начатое дело в надёжных руках, и говорил о болезни, которая сжигала его, с точностью критика, который оценивает произведения искусства, созданные другими художниками. А теперь друг мой